Глава 9. На первом этаже, по словам Ская и господина Арли, были расположены кабинеты целителей, старый кабинет зельеварения и два чулана, забитые инвентарем для уборки, тряпками и прочими хозяйственными мелочами. Эти помещения сразу показали гостям, так что вряд ли там держат тех, на ком ставят эксперименты. Как рассказал Скай, в подвале расположены кладовая, кухня и маленький холодный склад для особых зелий. Те несчастные, которых изучают в этом жутком месте, наверняка томятся на верхних этажах. На третьей Ская и его дядю не пустили, а на втором показали только лабораторию и комнату отдыха для сиделок, объяснив, что остальные комнаты сейчас пустуют. Но это еще надо проверить. На втором этаже пахло едой и лавандой. Из-за приоткрытой двери доносились веселые женские голоса. Ник на всякий случай прошелся по коридору и унюхал лабораторию, в которой готовили травяные отвары и зелья, кабинет, где изучали кровь, комнату, в которой пили чай и помещение для засушивания трав и листьев. Ник чуть не расчихался в конце коридора, где располагалась сушильня. Так терпко тянуло из-за плотно прикрытой двери серой полынью, полночником и незнакомыми Нику горько сладкими цветами. В очередной раз прислушавшись, травник прокрался к лестнице и осторожно поднялся по широким солидным ступеням. Защитные амулеты, надетые на столбцы перил в начале каждого лестничного пролёта, слабо светились, усиливая головную боль. Однако Ник не обращал внимания на такие пустяки. Та его часть, что любила преследовать и настигать, чуяла, что где-то рядом что-то прячут. Вернее, кого-то. Кого-то, кого непременно надо найти и, возможно, напугать как следует, чтобы во всем признался. Или заставить рассказать, кто его спрятал, и поймать этого прятальщика. Все тайны жуткого исследовательского дома будут раскрыты. Надо поспешить, поскорее разыскать, напугать и… Ник остановился посреди пролета, глубоко вздохнул, отгоняя неуместные порывы. Надо успокоиться и продолжить путь. Не догонять и запугивать, а изучать и разведывать. Стравник уже не спрашивал себя, что было бы, узнай, Скай или Пит, о тех мыслях и стремлениях, которые его порой обуревают. Просто надеялся, что они никогда-никогда об этом не узнают. А значит, надо крепче держать себя в руках. На третьем этаже не пахло ничем. Казалось, этаж был пуст, и если бы не отсутствие пыли, можно было бы подумать, что он необитаем. Однако стоило присмотреться, прислушаться и принюхаться, и становилось ясно. Люди тут живут, но очень тихо и скрытно. Ник осторожно прошел по коридору и насчитал всего четыре двери: двери массивные, дубовые, укрепленные металлическими полосами, на каждой солидный засов. Вот следов волшебства он не заметил, как не прислушивался к своим ощущениям. Сначала Ник удивился, но быстро понял, что с магическим замком запертый волшебник сумеет справиться, если будет очень стараться. Дай только время. А вот засов снаружи запирает дверь крепко-накрепко. Даже с усилением не всякому удастся с ним совладать. Травник прислушался к тишине за дальней от лестницы дверью. Никого. За следующей дверью слышалось лишь тихое размеренное дыхание, будто кто-то безмятежно спал. А вот вторая от лестницы дверь явно прятала того, кто не был ни безмятежным, ни тихим. Из-за этой двери доносилось уже слышанное ником постукивание. Значит, там, внутри, заперт пленник. Кем бы он ни был, он явно желал, чтобы его услышали и освободили. Ник почувствовал, как в нем закипает злость. Никто не имеет права держать под замком человека. В тюрьме за совершенные преступления — да. В приюте, притворяющимся таким миленьким и уютненьким — нет. Тем более в исследовательском доме. Он ведь чуял, что тут происходят какие-то злодейства, но почти поверил друзьям и господину Арли, утверждавшим, что ничего по-настоящему ужасного твориться в этом месте не может. Может, еще как может. Ну и что, что приют контролирует гильдия? Вполне может быть, что кто-то из старых волшебников, возглавляющих эту самую гильдию, только и мечтает, что о силе или вечной жизни. А чтобы добиться желаемого, всего-то и надо, что ставить опыты на беззащитных стариках. Раздражение разрасталось, сливаясь с чувствами, проникающими сквозь прочную створку. Кажется, не только Ник негодует из лица. Травник медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. «Молодец!» — кажется, донеслось до Ника из его собственной головы. Ник быстро вернулся к лестнице и убедился, что сюда, на третий этаж, никто не поднимается. Что же делать? Выпускать того, кто стучит за дверью, или вернуться к друзьям и спросить у них совета? Раздумывал Ник недолго. Освященный магическими светильниками коридор мало походил на темный подвал особняка на Хрустальном озере, но оставить в заперти пленника, рвущегося на свободу, было нельзя. Возможно, именно о нем узнал старый господин Хен и был убит. Значит, если дать злодеям шанс, они избавятся от того, кого здесь заперли, перепрячут или вовсе убьют. Конечно, стоило бы дать знать друзьям, ведь ещё неизвестно, кто там за дверью, вдруг кто-то опасный. Разум еще додумывал, почему непременно стоит вернуться и позвать друзей, а руки уже отпирали массивный блестящий засов. Металлическая полоса сдвинулась в сторону удивительно легко, и Ник решил, что две замочные скважины пониже засова не просто так, и дверь без ключей не откроешь. Однако стоило потянуть тяжелую створку, как та с трудом, но поддалась. — А, вернулся все-таки! — Проскрипел изнутри недовольный старческий голос. «Ну, заходи, заходи! Эй, ты где? Тани! Что за шутки?» Ник на всякий случай оставался невидимым, так что обитатель комнаты видел лишь приоткрывшуюся дверь и полутемный коридор. Комната, освещенная многочисленными магическими светильниками, вмурованными в стены, убранством напоминала гостевой домик, в котором расположились Скай и его дядя. Но и приземистая мебель, и ковры, и занавески — все было не в пример дороже. На обитых зелено золотистой тканью стенах красовались картины, изображающие окрестные пейзажи. Вид на остров с крепостью — виноградники, морские просторы. Ник, оставаясь невидимым, разглядывал комнату и, наконец, заметил сидящего в кресле человека. Загадочным пленником оказался сухощавый старик с долинной белой бородой и нахмуренными кустистыми бровями. Старик был облачён в роскошный изумрудно зеленый халат, а в руках он держал невысокий табурет. На лакированном полу возле кресла виднелись вмятины. Видно, пленник очень долго стучал по нему ножками табурета. «Кто там?» — сердито спросил старик. Ник шагнул в сторону, прячась от внимательного взора, стал видимым и через мгновение встал в проеме. «А вы кто?» — настороженно поинтересовался травник. Старика назадаченно пробормотал что-то о нечистой силе, поднялся из кресла, пристально глядя на незнакомца. «Это я должен спросить. Вы кто, молодой человек? В приюте детей быть не должно. Ну, или я пробыл в беспамятстве дольше, чем думал?» Ник не сомневался в том, что волшебник перед ним один из здешних постояльцев. Но почему он оказался заперт и какие эксперименты над ним проводили, совершенно непонятно. Травник ожидал увидеть измученного исследованиями пленника из последних сил, пытающегося привлечь внимание хоть кого-нибудь помимо своих мучителей. Но на беспомощную жертву старикан походил меньше всего. «Я приехал сюда со своим господином, услышал шум и решил, что тут кому-то нужна помощь», — осторожно ответил Ник, внимательно глядя на старого волшебника. «Если что, надо успеть отпрыгнуть, захлопнуть дверь и задвинуть засов». Не очень-то она поможет против волшебства, но, с другой стороны, если бы старик мог колдовать, то давно бы сам выбрался наружу. «А кто твой господин?» — прищурился волшебник. «Так вам нужна помощь, или я могу идти?» — строго осведомился травник. Совершенно ни к чему старикану знать, как сильно у его собеседника колотится сердце и как взмокла его спина. «Нужна! Еще как!» Тут же подскочил на месте бородатый обладатель зеленого халата. «Идем!» «Куда?» — озадачился Ник. «Отсюда подальше!» Старикан подхватил табурет и направился к двери. «Ох, и устрою же я этому Тане! Выпарю его!» В голосе старого волшебника прозвучало столько злости, что Ник испытал острое желание захлопнуть дверь и сделать вид, что он сюда не поднимался. Как видно, это желание отчетливо проявилось на его лице, потому что старикан остановился, недовольно покачал головой и объяснил. «Имею право! Паршивец стане, меня здесь запер! Ох, мало его в детстве пароли! Да, в общем-то, и не пароли вовсе, если честно! Уж я-то точно знаю! Этот паршивец — мой правнук!» С этими словами сердитый старикан надвинулся на Ника, и тот поспешил шагнуть в сторону. «Я, кстати, Талли. А тебя как звать?» «Ник». «Вот и познакомились. Ох, вот бы перекусить сейчас! Есть хочу, аж шатает. Давай-ка столовую искать!» Старый волшебник зашагал по коридору, не выпуская из рук табурет. «Ох, а сейчас весна или лето?» — спохватился он на ходу. «Лето?» «И в этом соврал маленький мерзавец! Ух, я его!» Продолжая бормотать себе под нос, Тали живо спустился по лестнице. Появление старого волшебника произвело на охрану дома неизгладимое впечатление. Мирно беседовавшие здоровяки вскочили, вытаращив глаза и бестолково размахивая руками. Оба разом потеряли дар речи и только раскрывали рты, став удивительно похожими на рыб в пруду. Ник ушел в неприметность, не желая привлекать еще большего внимания. «Где Тани? Где этот мерзавец? Где Эрис? Где Фарн?» — гремел старикан, потрясая табуретом. Сверху послышались шаги. Со второго этажа спускалась пожилая женщина в синем платье. «Тали, негодник, ты почему тут шастаешь, ребят пугаешь?» Строго проговорила она, не замечая ни воинственно топорщащейся бороды старого волшебника, ни грозного оружия в тощей руке. «Здравствуй, Ирина! Да, я в своем уме, в своем! Работает оздоровитель третьей версии!» Глаза старикана странно разгорелись. Он неожиданно хихикнул и стал похож на безумца, какими их представлял себе Ник. Но женщина в синем, вместо того, чтобы испугаться, всплеснула руками и, перепрыгнув три ступеньки за раз, подбежала к старикану, сияя улыбкой. Правда? Работает, получилось! Нет, я, разумеется, знала по отчетам Тани, что прогресс возможен. Но чтоб такое? Она оглядела старого волшебника полным восторго взглядом, будто перед ней предстал прекраснейший и мудрейший из смертных. «Ребята, зовите Эриса! Всех целителей зовите! Живо, живо!» Все еще ошарашенные, охранники послушно утопали в левый от входа коридор. Ник, пользуясь случаем, двинулся в сторону двери. Чтобы тут не случилось, этого Тали явно знают и, кажется, не собираются запирать обратно. А когда здесь разберутся, что к чему, и по описанию старика опознают помощника молодого волшебника, целители наверняка захотят с ним поговорить. И лучше, чтобы к этому моменту Скай и остальные знали, во что ввязался Ник. Из левого коридора выскочили двое целителей. За ними сиделка с заспанным лицом. Следом ушедшие охранники и еще какие-то люди. Все они кинулись к лестнице, на разные голоса расспрашивая, что именно стряслось, и изумленно ахали, узнав старого волшебника. Ник с трудом приоткрыл тяжелую дверь и тихонько выскользнул наружу. Дожидаться утра, очевидно, не стоило. Последние новости друзья должны узнать от него, а не от взбудораженных целителей, которые наверняка будут жаждать развернутых ответов и внятных объяснений. По пути к домику, в котором их устроили, Ника грела только одна мысль. Как бы ни ругались друзья, дедушка точно одобрил бы то, что его внук только что сделал. Нельзя держать в заперти того, кто хочет выйти, если он не совершил никакого зла. Забравшись в гостевой дом через окно, Ник прокрался в смежную комнату, чтобы разбудить Пита. Тот, как оказалось, и не спал, во всяком случае уставился на застывшего в дверном проеме травника несонным и, кажется, слегка подозрительным взглядом. Норин, которого уложили в этой же комнатушке, не проснулся. «Где пропадал?» — тихо спросил Пит. Ник вздохнул. «На доска позвать, история будет долгой, и точно вам обоим не понравится». Так что давай вы сразу вдвоем меня ругать будете. Пит слегка нахмурился, внимательно оглядел приятеля, потом кивнул, выбираясь из постели. Погоди, оденусь и пойдем к Скаю. Все прям сильно-сильно плохо, придется бежать в ночь глухую. Кучер на мгновение отвлекся от одевания, покосившись на друга. Думаю, не придется, но не уверен. Все не то, чтобы плохо, просто заковыристо. И десятой части «Свечки» не прошло, когда друзья собрались в комнате Ская за маленьким столом, на которой Кучер водрузил нарочно припасённое блюдо с засахаренными орешками. Скай сотворил купол тишины и кивнул, мол, начинай. Ника слушали внимательно и молча. Скай, сживав пару орешков, забыл про лакомство, неотрывно глядя на травника так, словно не мог решить, доверять собственным ушам или все таки нет. Ник, смущённый предсказуемым, но от того не менее пристальным вниманием, торопливо закончил рассказ и притих в ожидании справедливого наказания. «А если бы этот дед тебя там каким-нибудь заклинанием приложил?» — поинтересовался Пит. К удивлению, Ника далеко не таким недовольным тоном, какой можно было бы представить с учетом сложившихся обстоятельств. «Я решил, что если бы он мог использовать заклинания, то сам бы выбрался. А если бы табуретом?» — хмыкнул кучер. Это, знаешь ли, тоже не очень-то приятно, и даже смертельно иногда». Ник потупился, признавая свою вину, а Пит продолжил. «Вижу, ты понял, что был неправ и уцелел только чудом, так что, надеюсь, правильные выводы ты сделал». «Не лезть, куда не просят», — мрачно уточнил травник. «Заботиться о том, чтобы снаружи в кустах тебя всегда ждало подкрепление, балда!» Ник почему-то ужасно смутился. Скай, на время застывшей в глубокой задумчивости, словно одна из парковых скульптур, внезапно ожил, отправил в рот орешек, другой — третий, а потом спросил. «Ник, помнишь, ты от меня кое-что потребовал в Лареже?" Травник, непонимающе уставился на друга, но тут же вспомнил, как Скай умчался спасать какого-то купца от снежного роя, никого не предупредив. «Помню». «Так вот, теперь я...» «То есть мы с Питом требуем ровно того же». Скай вдруг улыбнулся, и Ник еле сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Оказывается, с того самого момента, как он вернулся в гостевой дом, он не сделал ни единого глубокого вдоха, ожидая неминуемого гнева друзей. «То есть вы не сердитесь?» — осторожно спросил Ник, все еще опасаясь, что ошибся. Скай и Пит переглянулись. «Ты сердишься?» — поинтересовался кучер. «Не-а». «И я нет. Так что, Ник, даешь обещание?» «Да, конечно. Обещаю предупредить, если куда-нибудь снова побегу», — кивнул Ник. Все честно. Раз Ацкая ждал, что тот будет предупреждать, то и сам должен». Пит довольно хмыкнул и заявил. «Вот и славно. А вообще мне дюже любопытно, что его мажеству представители приюта расскажут, и что у них на самом деле случилось». «Думаешь, об этом узнал господин Хен?» — спросил Скай, незаметно опустошивший уже половину блюда. Пит покачал головой. «Вряд ли. Надо, конечно, еще посмотреть на Тани, но, сдается мне, в смерти господина Хена он не замешан. У этого целителя какие-то свои делишки. Может статься, что ужасно незаконные и вообще жуткие и опасные со всех сторон, но, скорее всего, не связанные с гибелью старого волшебника». «Тайну этот Тани давно завел. Догадываются они и многие. Всех с утеса не посбрасываешь». Ник упрямо возразил. «Может, он так своими исследованиями увлечен, что не подумал о том, что и другие знают. Вдруг к нему господин Хен подошел и уличил его в злодеяниях, а он запаниковал и убил старого волшебника. А про то, что слухи про его секрет ходят, он и не знает?» «Не исключено», — кивнул Скай. «Проверю», — не стал спорить Пит, а потом спросил. «Господину Арли сообщим?» «Думается мне, что пока не надо». поразмыслив, решил волшебник. Пусть выглядит искренне удивленным, когда придут целители или кто там должен прийти. А потом, конечно, расскажем. Ник, несказанно обрадованный тем, что друзья не держат на него зла, решил, что можно отдохнуть, пока не пожаловали целители. Ждать наверняка придется недолго. Возможно, пленник уже рассказал о том, кто его спас, так что ложиться не стоит. Можно сесть поудобнее и совсем чуть-чуть расслабиться. Ник облокотился на стол и сам не заметил, как заснул. Пит, поглядев на спящего травника, в полголоса сказал. «Не ожидал от него такой прыти". «Я тоже», — признался Скай. «Но это же хорошо, если Ник решился самостоятельно забраться туда, куда с его точки зрения нельзя не забраться, значит, начал ощущать себя увереннее, чем раньше». «Это верно», — согласился Пит. «Главное, чтоб не увлекался ошибка. За Ника Скай, конечно, волновался. Пит прав, и Травник мог нарваться на серьезные неприятности, но все же храбрость Ника Ская больше радовала. Ведь он впервые за все время их знакомства решился на авантюру не в безвыходной ситуации и не отправившись следом за старшими товарищами, а сам по своему собственному усмотрению. Что до опасности, то Ник как раз в том возрасте, когда можно и нужно ввязываться в приключения. А приключения просто не могут всегда быть безопасными. И уж они с Питом проследят, чтобы с Ником ничего по-настоящему плохого больше не случилось. Если уж ввязываться в приключения, то в хорошей компании. Пит потянулся и, подавив зевок, заметил. «До завтрака еще целая свечка, а у меня тут половина ковриги заначена на случай внезапного оголодания. Будешь?» Скай отказываться не стал. Если так рано проснулся, то самое то перекусить перед завтраком. Представитель приюта прибыл через полсвечки. И не абы кто, а господин Фарн лично. Управляющий тихонечко постучался, был впущен питом и припровождён в гостиную. Разбуженного легким шумом Ника отправили будить дядюшку и присматривать за Норином. «Доброе утро, господин Скай!» Взволнованно поздоровался Фарн. «Мне очень нужно побеседовать с господином Арли и с вами. Немыслимая ситуация, недопустимая и в некотором роде уникальная». Управляющий покачал головой, будто все еще не мог поверить в то, что случилось. Скаю очень хотелось узнать, что именно, но он решил не торопить события, потому лишь кивал с понимающим видом. «Представить не мог, что такое может произойти», продолжал возмущаться Фарн. Как я и говорил, немыслимо. Когда появился господин Арли, с порога сотворивший купол тишины, управляющий принялся цветисто извиняться, то и дело примежая покаянные речи возмущенными возгласами. «Так что все-таки случилось?» — спросил дядюшка, чудом вклинившись в поток все еще непонятных словоизлияний. Таня опробовал свою новую версию оздоровителя на своем почтенном прадедушке, господине Талли, и оздоровитель сработал. Едва не подпрыгнул Фарн. Все присутствовавшие уставились на управляющего в недоумении. Понимаете, оздоровитель... Нет, начать нужно не с этого. Уф. Ладно, буду с вами полностью откровенен. «В ответ прошу лишь не распространяться о том, что вы здесь видели, а мы, в свою очередь, никому не скажем, что помощник господина Ская очутился там, куда запрещается проникать посторонним». Фарн вопросительно поглядел сначала на господина Арли, потом на Ская. Волшебники, не сговариваясь, кивнули. Скай поспешно уточнил. «Если только целитель Тани не нарушил кодекс». Управляющий поежился, постучал пальцами по краешку стола, шумно выдохнул и, наконец, проговорил. «Поступок Тани незаконен и неэтичен, и мы, конечно, сообщим гильдии, но нам бы не хотелось никаких слухов и пересудов. Понимаете, репутация приюта...» «То есть», — перебил дядюшка, «вы не будете покрывать нарушителя, но хотите сохранить в тайне детали нарушения». «Именно так», — кивнул Фарн. «Нам нужно знать больше, как иначе мы поймем, готовы ли мы к такому соглашению», продолжал настаивать Скай. Управляющий повздыхал еще немного, а затем поведал удивительную историю. Старый исследователь Тали десятилетиями изучал проблемы старения. Пять лет назад к его исследованиям присоединился правнук, Тани. С одной стороны, разработки Тали и совместные проекты прадеда и правнука были перспективны и даже начали давать слабовыраженные, но статистически значимые результаты на подопытных животных. Но с другой стороны, старый Тали становился все рассеянней, и в конце концов его соавтору и правнуку стало ясно, что продолжать работу старик не может. И тогда Тани принял решение продолжать исследования в одиночку, подписываясь именем прадеда. Так отошедший отдел Тали сумел получить финансирование от гильдии, написал четыре монографии и десяток статей и совершил прорыв. Новая формула оздоровителя, выведенная Тани на основе прежних исследований, десятков экспериментов и бесполезных вариантов, в итоге дала блестящий результат. Целитель применил ее на прадеде, и к старому Тали постепенно вернулись когнитивные способности, улучшилась память, повысилась концентрация. Тани поначалу пришел в восторг, а потом запаниковал. Если прадед узнает, что он вовсю пользовался его именем в переписке с гильдией и библиотеками, публиковал статьи, выбивал средства, заочно общался с другими исследователями, случится катастрофа — старик его убьет. А если и не убьет, то имя Тани все равно будет опозорено обманом, и путь в науку будет закрыт навсегда. Таня не оставит следа в истории, не получит заслуженной славы, а его изобретение, весьма вероятно, будет предано забвению или передано другому учёному и изменено безвозвратно. Убить учителя, соавтора и прадеда Тани не мог. Перестать давать оздоровителей и фактически снова лишить престарелого родственника разума тоже. И Тани решил спрятать прадеда в исследовательском доме, Комнаты на третьем этаже были разработаны специально для безумцев. Защита от спонтанных выплесков магии, звукоизоляция. Пациентов, как правило, погружают в искусственный сон при помощи сложной смеси обычных и волшебных растений. Вот только деятельный, разумный и решительный Тали отказался принимать смесь, сумел обойти защиту и частично нарушить приглушающие звуки чары. Так что стоило появиться в исследовательском доме молодому человеку с очень-очень чутким слухом и храбрым сердцем, как старый волшебник оказался на свободе. «О проступках Тани мы обязательно сообщим», заверил под конец своего рассказа Фарн. «Но, умоляю вас, Пообещайте мне не распространять сведения об этом инциденте. С господином Хеном Тани не ссорился, а в день гибели вашего учителя, господин Арли, Тани не покидал исследовательский дом с рассвета до заката. Ему и еду туда относили. Что ж, мы болтать об этом не намерены, не так ли, Скай? Молодой волшебник кивнул. А ваши помощники? Не отставал Фарн. Пит и ник тоже будут хранить молчание. Снова кивнул Скай. Надо же, как много посторонних тайн можно обнаружить в поисках той единственной, ради которой начал поиск.